Глава пятнадцатая ВАДИМ Но совершить невозможное нам не дали, и до кораблей-мародёров мы не добрались. Сияние в небе мы увидали все разом. Вот почему все ушли, даже воздух очистили, потому нас не атакуют уже восемьдесят шесть минут, С дрожью в голосе сказала Асара, зябко передергивая плечами и затравленно крутя головой, будто в поисках путей спасения. Это ее поведение меня сильно заинтриговало. Как говорят, блаженство в неведении. И это так. Поэтому я, блаженный, уставился на красивый феномен, да так и стоял с открытым от восхищения ртом. Даже респиратор сполз на нос. Сияние в небе, как восход солнца. не голубоватого ГН3098, а солнца. Залило небосвод нестерпимым светом. Свечение стремительно снижалось, как резкий и стремительный закат солнца родного, жёлтоослепительного. "Вадим!" истошно кричала Асара, и не первый раз. Только я, зачарованный невиданной красотой, не слышал её, всех их. оборачиваюсь. Они уже далеко, за пригорком, а Сара машет рукой. Как я её услышал? И как давно рев помехи, привычный уже, пропали? В два прыжка разгоняюсь, прыгаю, приземляюсь, сразу ухожу в перекат, гася инерцию. Эхер ромбом, повернув свой щит из корабельной обшивки, воткнул его в землю под углом, как заслоняясь им от этого прекрасного, но неправильно стремительного заката. И подпирает щит спиной, упираясь в землю ногами-опорами, закапывая их в песок и мелкая крошево обломков. Вспышка. Ослепительная вспышка в городе и какой-то низкочастотный гул, как возмущённое бормотание тысяч потревоженных духов земли. Взрыв. Да какой взрыв? Такой грохот, от какого его изобразить невозможно. Казалось, расколовший стиру на куски. Такой вот грохот. Ничего не слышу, ничего не вижу, трясу головой, моргая, проморгался, обрёл способность видеть к собственному ужасу. И цепенею от этого непередаваемого ужаса над городом белый ядерный гриб стремительно растёт, покрываясь жёлтой, оранжевой, а потом и красной коркой, так близко, что кажется, что прямо рукой до него дотянуться можно. и в абсолютной тишине и низкочастотном дрожании мира вокруг. Земная поверхность идет на меня, волной гоня перед собой пылевую бурю, волной земля, как в бассейне, накрытом пленкой, если на нее кинуть кирпич, например. Тень закрывает мне обзор. «Ваня!» Великан хватает меня, швыряет в объятия механических рук манипуляторов «Эхра», Второй рукой Эхер обнимает Асару, что вцепилась в манипулятор и руками и ногами. Поспешил последовать её примеру, обхватываю манипулятор руками, ногами не успел. Мне в грудь впечатывается броневая перчатка Вани, а сам великан, наклонив голову, набычившись, упёрся в нас с Асарой не только руками, но ещё и плечами, будто хочет нас раздавить об бронекабину Эхера. Даже стоит под углом в сорок пять градусов к земле, по щиколотке закопав свои стальные сапоги в песок. Страшный удар земли метнул нас в небо. Тут же еще удар. Вижу, как щит из корабельной обшивки сносит верхнюю часть «Тигра-13», как топор край консервной банки. Ощущаю, что лечу прямо в полете. Еще удар. Мощнейший удар. ломающий, убивающий, будто в меня ил 76 врезался. Всё. Нет, не всё. Реву от ярости и злости, от боли, которую не могу стерпеть, от нехватки воздуха. Я задыхаюсь, не в силах втянуть хоть глоток воздуха. Рот и нос перекрыты. Спину и одну ногу печёт. Ничего не вижу. Руки не слушаются. Хриплю, выпускаю из лёгких последний воздух. сжимаюсь, толкаюсь. Встаю на четвереньки, выпячивая вверх задницу. Что-то стекает, валивается со спины, с ног, с плеч. Раскачиваюсь, раздёргивая придавленные руки. Наконец смог освободить одну руку. Вовремя вспомнил, что именно на ней у меня клинок. Я бы смог зарезать себя, ткнув клинком в глаз. Смог же сам себе крематорий организовать. Осторожно веду безчувственной рукой. Ткнул чем-то в глаза. Этим содрав с глаз вместе с ресницами, бровями и кожей то, что глаза мне закрывало. Слепнул сразу же от яркого света. Жмурю, щурюсь, вижу. А когда вижу, чем придавлена рука, освобождаюсь. Надо было не вверх и на себя тянуть, а вниз и влево. Балка эта какая-то. Клинок по газ. Опа! Он работал. А почему нейросеть такая уже привычная фоновая молчит? Непонятно. Щупаю лицо, сдираю с него маску респиратора, наглухо забитого землёй, вдыхаю воздух до боли в рёбрах, до головокружения. Живой! Щука живой! Хриплю я, булькая горлом, смеюсь. Я глядь, живучий таракан. Стою на коленях, вокруг ад, горящий лунный кратер в аду. Наверное, так выглядел эпицентр Хиросимы. Кругом огонь, даже небо красное, а не привычно голубенькое, как у сладкого голоса и певца. Жжёт. Эта моя деревявая броня раскалилась так, что меня печёт. Нет, не мечусь, как угорелый. Ясно же, что я схватил гамма, сигма и прочих египетских букв столько, что ночью мне фонарик не понадобится. Человеком пауком не стану, не верю. А вот что мясо начнёт с живого слезать лохмотьями, верю. Потому не спешу. Как нам говорил сержант-инструктор в учебке: "Если вы схватили смертельную дозу радиации, проситесь на передовую. А хиреть и погибнуть в атаке в полный рост на пулемёт проще, и не так больно, да и для народа полезнее, чем ухаживать за нами гниющими заживо". Разум ухватился за слово "нами". А где остальные? В одну каску даже подыхать тошно. Да, шлема на мне нет, как и волос. Теперь везде, а не только проплешина на затылке. Поднимаюсь, меня штормит. Стучу рукой по медблоку. Дохлый номер. А плазменная кромка клинка пашет. Чудно. Капши тоже молчит. Нейросеть. Попыталась что-то изобразить. Мельтешение помех и белых мух в глазах, но тоже увяло. Ладно, как-то же жил три десятка лет без этих калькуляторов в голове. Ваня! хриплю я пересохшим горлом. Это я увидел знакомый металлический сапог 50 безразмерного номера, торчит из песка и обломков как дымоход землянки. Подбираю какую-то гнутую железку, используя наработки старика Архимеда, сваливаю в сторону обломки, роясь как собака, отбрасываю землю, раскапываю спину, задницу и затылок шлема друга. Стучу ему в затылок той самой железкой. «Есть кто дома?» — вкратчего спрашиваю. Ваня весь пошел волной, как судорогой. С облегчением выдыхаю, падая на колени. «Вставай, бессмертная недвижимость!» — хриплю я. «Не вовремя ты привал затеял!» Но встает Ваня эпично. Песок сыпется ручьями. И он тоже поднялся только до коленопреклоненного положения. Стучит руками по своей башне. Потом снимает шлем. Живой? спрашивает он меня. У Вани кроваво-чёрная полоса засохла от носа к подбородку, а от ушей за шиворот. Ты знаешь, говорю я ему. Умирать каждый день очень плохая привычка, а с вредными привычками надо бороться, как с курением и пьянством. Ваня кивает, пытаясь оживить своё оборудование, и мне надо Но я даже пальцем пошевелить не хочу, потому как не могу. Остальные, спрашивает Ваня. Мотая головой, Ваня встаёт, подходит рывком, за воротник ставит меня на ноги, а сам начинает крутиться на месте, карабин ищет. Я тоже свой огнемёт искал, только обрывок шланга мотается на поясе. И бак с огнесмесью тоже решил пожить у родителей. Игольник последовал их примеру, так что врага будем встречать как макаки, красными труселями, раскалёнными ядерными пожарами, и камнями будем в них кидаться как истинные пролетарии, что во всех странах пролетели. Ваня перестал метаться, замер, как прислушиваясь к чему-то. Руками так медленно водит, как у шуисты-самоучка. Если сейчас по Зваю совстанет, умру со смеху, до того, как стану радиоактивным зомби. Трясусь от смеха, но молчу. Просто мне подумалось, что надо артефакты поискать в этой зоне. Смешно же. Мы теперь сталкеры. Ладно, махнул рукой Ване. Что мы, тигра не найдём? Не зажим контакта не бойся. И то верно. Встаю, упираясь на ту же железку, как на посох странника. И точно. Нашли тигра. И Эхра, соответственно. Пока откапывали исковерканный шагоход, пока Ваня своими чудо-когтями разрывал броню кабины, а Сара сама на нас вышла. Мы оба сразу же забыли про Эхра, а точнее забили. Кинулись обнимать девушку. «А вы что, нейросеть не перезапустите?» — спрашивает она. «Смотрим с Ваней друг на друга, потому что тупые. Вот почему. Тупые, но радостные». А сара вообще без видимых повреждений. Даже юбочка на месте. Хоть и изрядно выпочкана, подпалена и изорвана. Ну, чудо, а не связистка. Чего не скажешь об Эхре. Кабину мы всё же вскрыли, а там Эхр, завязанный в узел самого себя и головой вниз. Части креплений не выдержали ударов, вот его и завязало узлом, пока катала по земле. Эта легкую осару, как пылинку, сразу задула в щель, да и пронеслась вся буря над ней. А тигр мотала до последнего вздоха ядерного урагана. Достали нашего соратника. Когда вставляли ему плечо обратно в сустав, эхар очнулся от боли. У него еще и запястье сломано. Соображаем шину. Ваня, как резчик по... Всему режет лубок, а Сара лишает себя последней скромности, юбка идёт на привязывание руки к шее. А всей этой конструкцией к шее нашего лучшего танкиста. После этого допили последнюю воду из фляги Сары, по два глотка получилось. В случае Вани один, маленький-маленький глоточек. И, как и положено былинным героям, сели думу думать и затылки чесать, задавшись вечным вопросом: что делать? с тем, кто виноват, не заморачивались, и так ясно. Сами и виноваты. Надо было чётко выполнять поставленные задачи, определённые приказом командования. Не проявляя инициативы, не пришлось бы сейчас думу тяжкую думать. Уже сгорели бы в том пламени до неба, что стоит над центром портового. Ну а кому на Руси жить хорошо? Тем более не заморачивались. Ну, не нам, явно. Тем более, что тут русским духом и не пахнет. Эк, ко меня занесло. А все на меня смотрят. «Я что-то пропустил?» «Что молчишь?» — спрашивает Ваня. «Ничего». Просматриваю запись очнувшегося киборга во мне, пытаясь понять, что они все вылупились на меня. Нейросеть хоть избоит, но пашет. «Ах, вот оно что! Моя очередь и предлагать вариант самоубийства. Вот я ему и выкладываю то, чему меня научил сержант. Героически отмучиться в бою. К концу монолога перестаю заикаться уже хорошо». Ассора сняла шлем, давай я нам отвести душу, полюбоваться её красотой. Свежа, мила, румяна. Не то что некоторые, особенно я и Эхо, у которого вся морда как раньше размером, только сине, и нос лепёшкой дышит ртутом, как синий лягух. А какой радиацией ты говоришь? Ассара крутит пальцем в воздухе, видимо, общаясь со своей сетью, оперируя только ей видимыми данными. Радиация в норме. Возможно, там, где реакторы подверглись разрушению, фон и завышен, но тут, в пригородах? А разве это был не ядерный взрыв? Удивляюсь я, и этим удивил всех. Ну, реактор на том корабле, конечно, был, говорит Ваня. Корабле? удивляюсь я. Но «Ну, ты же своими глазами смотрел, говорит Ваня потом спохватывается. Ах, ну да, глазами. У тебя же шлем был разукомплектован. Это был корабль. Они разогнали его в пустоте и обрушили на арену. Реактор, конечно, разрушился. Но, думаю, что все компоненты реакторного топлива взрывом выбросило. И он махнул рукой наверх, невольно поднял голову к небу. Да, в таком положении меня и заклинило. Да и зачем убиваться в атаке, удивлялась Асара. Даже если мы и получили дозу жёстких излучений, даже если нахватались изотопов, в любом медцентре всё это легко выведут из организма. Радиация пустяк. Вот что нам делать дальше? Штаб был же подаренный, и, видимо, дики об этом узнали. Такой объём кинетической энергии, такой удар никакой щит, никакой бункер не выдержит. Тем более, что у нас всё было, так сказать, самодельное, подсказал Ваня. Предлагаю идти на соединение с теми отрядами, что утром пошли в наступление. Они, как и мы, попали только под косвенное воздействие. Вадим, да отчнись же ты. А? Да, я в порядке, вздрагиваю я. Этот мир, в котором я оказался, постоянно загоняет меня в тупик, сводит с ума. Давай, соберись, ты же инженер, говорит Ваня. Почини самого себя, не время предаваться философским размышлениям о справедливости бытия. Ты прав, мой бессмертный друг, киваю я. Да что ты заладил бессмертный, бессмертный, а? возмутился Ваня. Завидую, пожал я плечами. Нечему тут завидовать. Помолчал Саня. Это всего лишь значит, что своей смертью я не умру. Вот и всё. Сам же говорил, что кому много отсыпали, с того ещё больше дерут. Проехали, махнул я рукой. Ты прав, надо идти к своим. Другого варианта я просто не вижу. «Ну, не сдаваться же нам в плен. Вот они обрадуются. Особенно после того, как мы их в стыд загнали с этим огненным демоном предтечь и после демонстративного убийства их чемпионов». «И это как?» — кивнул Ваня. «А за ним остальные?» «О бой нам вести просто нечем. На четверых две гранаты и один ствол. У Асары. У нас с тобой, брат, только оружие ближнего боя. Эхар вообще не боец. Весь переломан и безоружен». Так чего ждём? встал я. Раз тут нас ничего не держит, встали плечом к плечу, смотрим на буйство энергии там, где когда-то был центр города портовый. Где-то там Орлекин, Валленверш, Рата. Рата. Так мы с тобой и не поговорили. Может, и к лучшему. А что это сердце так жалось? Зачем? Посмотрим, как сгорает наша прежняя жизнь. Смотрим туда, где погибло всё, чем был для нас этот мир, всё, что связывало нас четверых с этой планетой, а одного из нас вообще со всей этой вселенной. Прощай, со всех вокзалов поезда уходят в дальние края. Прощай, мы расстаёмся навсегда под синим небом января. Прощай, я ничего не обещал и ничего не говорил. А чтоб понять мою печаль, в пожар на небе посмотри. Ты помнишь, плыли в вышине и вдруг погасли две звезды. И лишь теперь понятно мне, что это были я и ты.